Глава 26. шестая Едва мы вошли во второй туннель, сразу стало понятно, что на этот раз направление мы выбрали верное. Из его глубины слышались женские крики, и теперь можно было с уверенностью сказать, что там было несколько женщин. Во всяком случае, мне так показалось, потому что среди голосов я услышал лакримозу, которая явно была чем-то недовольна. Если так, то плохо дело. Одной против нескольких ей будет непросто. Надеюсь, жрец смерти ей хоть чем-то помогает. Если он не вернулся обратно, значит, он где-то там. Других вариантов нет. Как-то раз мне пришлось бежать по песку, и тогда я решил, что это самое худшее, что может быть, если нужно спешить. Но оказалось, есть и кое-что похуже. Бег в насквозь промокших кроссовках по неровному каменному полу, из которого торчат разнообразные камни. Первый тоннель мне нравился больше, по крайней мере, по нему можно было бежать, не рискуя при этом переломать ноги. Это даже бегом назвать было сложно. Так, максимум ускоренная ходьба. Судя по грязным ругательствам, которыми сыпала за моей спиной Полина, ей здесь тоже не очень нравилось. Ну, Лакри... «Неужели нельзя было идти всем вместе? Теперь ломились по камням». Крики тем временем становились все громче, и совсем скоро мы увидели нашего Ульрика. Теперь стало понятно, почему он не вернулся обратно. «Трудно ходить, когда твои ноги лежат в одной стороне, туловище в другой, а голова вообще в третьей». «Там ведьма, хозяин», — сообщила голова жреца, как только ее осветил светящийся огонек. «Три штуки». Я не успел ничего сделать. Они разодрали меня на части своими заклинаниями, а мои против них не работают». Но это я и без его пояснений видел. Чтобы не тратить лишнюю энергию, я развеял его, и мы пошли дальше. Камни под ногами тем временем становились все острее, ноги скользили, и один раз мне пришлось вытаскивать ногу Лазаревой, которая застряла между ними. Даже при нашей небольшой скорости было понятно, что мы забрались уже достаточно далеко. Похоже, кто-то очень хотел спрятать чьи-то тела как можно дальше. Пока я думал, почему заклинания Ульрика не работали против ведьм и какого чёрта они вообще восстали из мёртвых, мы, наконец, подобрались к выходу из тоннеля, который закончился пещерой. Светящийся огонёк ярко озарил её, и я увидел картину, которая мне очень не понравилась. Метрах в пятнадцати от меня на камнях лежала лакримоза, вокруг которой стояли два существа, очень похожих на людей. Вот только людьми они не были. Тощие, словно обтянутые черной кожей скелеты, они стояли над лакрой и что-то приговаривали. При этом между ними и нашей ведьмой тянулись тонкие светящиеся ярко-зеленые нити. Лакримоза вообще не двигалась и не подавала никаких признаков жизни. Меня окатило горячей волной дикой злости, и единственным желанием в этот момент было разорвать этих двоих на части. «А ну стоять, сучки!» — громко крикнул я, пытаясь отвлечь их от Лакри. Это мне удалось. Мой голос громким эхом улетел под высокие своды пещеры, и одновременно с этим я колданул могильное связывание. Судя по тому, что им удалось одолеть Лакримозу, они были явно покруче тех нескольких десятков ведьм, которых я уже уничтожил поэтому мне хотелось разделаться с этой парочкой как можно скорее. Я шарахнул по ним стрелой тьмы и готовился наблюдать, как их разорвет на части на хрена с два. Мои ожидания не оправдались. Точнее сказать, не совсем. Одно из этих тварей в самом деле разорвало на мелкие части, которые разлетелись по всей пещере, а вот со второй не случилось вообще ничего. Ее просто окутало темной пеленой, которая тут же исчезла. Ну, здорово. Это как так получается, я понять не могу. «Макс, у нее очень мощная защита. Если кольцо кровавой звезды и правда здесь, и оно сейчас у нее, то представляешь, сколько плюшек сейчас на ней, которые достались ей от прошлых ведьм!» — прокричал Дориан, в то время как эта тварь отвлеклась от Лакри и посмотрела в мою сторону. «Я бы попробовал покрошить их мечами. Она этого точно не ожидает». А, я тоже так думаю». Теперь осталась самая мелочь — порубить ее. Вот только другого выхода у меня не было. Как по мне, эта тварь была не очень похожа на ведьму, но заклинание против нее не сработало, это факт. В этот момент она завержала, и это оказалось очень больно. В моей голове что-то взорвалось, и этот взрыв раздался чуть раньше, чем я успел поставить барьер. Однако лучше поздно, чем никогда. Пусть он не смог на сто процентов защитить меня, но, по крайней мере, мне удалось устоять на ногах и нанести свой удар. Перед тем, как подбираться к ней вплотную, я решил испробовать одно из заклинаний, которым научил меня Йорик, а именно темный омут». Интересно, как ей понравится, если я заберу у нее немного магической энергии? Даже если колечко у нее. не думаю, что оно дает бесконечную энергию. Вжух! В тот же момент я почувствовал, как в мое тело вливается мощный энергетический поток, И это были просто волшебные ощущения. Примерно такой же силы он был в тот раз, когда я прикончил гигантскую демопендру. Ну, если и менее мощный, то совсем немного. Просто класс. А вот этой твари, по-моему, моя маленькая шалость не очень понравилась. Она тут же перестала визжать и шлепнулась на колени. Затем снова вскочила на ноги и попыталась атаковать меня заклинанием, похожим на то, которое уже однажды оставила отметину на моей голове. Но на этот раз обошлось. Теперь на мне был лунный доспех. Новая аура, которая меня научила с модой. Я первый раз видел ее в деле, и мне понравилось, как она работает. ярко зеленая молния врезалась в бледную ауру. Я почувствовал волну тепла, которая прокатилась по моему телу. И все на этом. Никаких неприятных ощущений или чего-то в этом роде. Офигеть! Если эта аура так работает против всех заклинаний, то это будет здорово. Хотя, думаю, что не последнюю роль здесь сыграл темный омут, который выкачал из этой твари большую часть магической энергии. Однако проверять, сколько еще ее осталось и на какие подвиги способна эта мерзость, у меня никакого желания не было. Глядя, как она поднимает руки, готовясь к новой атаке, я использовал дар Дона Нефрита и мгновенно телепортировался к ней. На мгновение я увидел черную пропасть, которая вместо глаз наполняла ее глазницы и почувствовал исходящий от нее мерзкий запах, а затем снес ей голову. Тварь вцепилась в меня своими тощими руками, которые я тут же отрубил, а затем разрубил ее пополам. Меч прошел сквозь ее тощее тело, как нож сквозь масло. Какое-то мгновение она стояла на ногах, а затем ее тело скользнуло влево и шмякнулось на камень. При этом ноги так и остались стоять на своем месте. «Шмяк, шмяк!» «Теперь упали они!» Сначала одна, затем другая. Я спрятал мечи и бросился к Лакре. Первым делом прислонил ухо к ее груди и проверил дыхание. Жива! закричал я, глядя на удивленное выражение, которое застыло на лице ведьмы. Как и учил меня Дориан, я закрыл глаза, положил руки ей на грудь и начал активировать темный обмен. Дыхание Лакре было слишком слабым, поэтому я собирался отдать ей часть своих жизненных сил, чтобы она пришла в себя. Вскоре я почувствовал, как тело ведьмы под моими руками как будто обмякло и буквально влипло в холодные камни. Ее кожа под моими руками становилась теплее, еще теплее. Вслед за этим пришло ощущение, будто мои мысли начинают замедляться. Хочется расслабиться и немного поспать. Совсем чуть-чуть, может быть, даже несколько минут. «Осторожнее, мой мальчик!» — услышал я строгий голос Дориана, который заставил меня прийти в себя. — Не вздумай поддаться своим желаниям. Ты не должен переступить черту или отдашь слишком много. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Сердце ведьмы забилось чаще. От нахлынувшей радости у меня по телу прокатилась волна мурашек, а на лице появилась довольная улыбка. — Пора остановиться, — сказал Мур. Это одно из тех заклинаний, где нужен абсолютный контроль над собой. Но предостережения моего друга были излишни. Я и сам понимал, что теперь все будет хорошо, и жизнь ведьмы в безопасности. «Сладенький мой, тебе не кажется, что ты выбрал не самое лучшее время для игр?» — услышал я знакомый голос и открыл глаза. Лакри многозначительно смотрела на мои руки, которые я тут же поспешил убрать. «Вообще-то я просто...» В этот момент у меня немного закружилась голова, и я перся рукой на камни, чтобы не упасть, невзначай. «Я знаю, что ты делал», — сказала Лакри и попыталась сесть. «Когда-то у меня был долг только перед Дорианом, а теперь появился и перед тобой, так, милый?» Тем временем головокружение прошло и сменилось небольшим шумом в ушах. Оставив вопрос ведьмы без ответа, я посмотрел по сторонам, пытаясь отыскать взглядом Полину. Что-то ее давно не было слышно. Лазарева сидела на большом камне, смотрела на нас и держалась руками за виски. Ты в порядке? спросил я у нее. Почти. У меня от визга этой припадочной чуть голова не лопнула, очень тихо сказала она, будто опасаясь, что если станет говорить чуть громче, то ее голова просто треснет. «Мерзость какая!» «У тебя рана на плече», — сказал я, глядя на черную рваную полосу, которая протянулась через все правое плечо лакримозы. Рана была достаточно глубокой, но самое интересное, что кровь из нее не шла. Ведьма покосилась на плечо и нахмурилась. «Эта сучка все таки оказалась чуть быстрее. Кто бы мог подумать?» — сказала она и посмотрела на разрубленное тело одной из тварей. Только теперь я понял, почему их кожа была черного цвета. Если остальных ведьм просто убили, то этих попытались сжечь. Почему, интересно знать? Жрец смерти сказал, что их было трое. Вспомнил я и схватился рукой за футляр с мечом. Я убил двоих. Где еще одна? — Там, за камнями. — махнула рукой Лакри. — Я думала, что успею разделаться со всеми, но двое из них оказались проворнее. А на одну даже мои заклинания не действуют. — сказал я и полез в рюкзак за эликсирами бодрости и лечения. — Мих пытались сжечь, ведь так? Я вытащил несколько пузырьков и протянул их ведьме. Затем достал еще парочку и отнес их Полине, которая благодарно кивнула в ответ. — Мне эликсиры не требовались. Шум в ушах прошел так, что я себя чувствовал просто отлично. Насколько это было возможно в этом месте? — Так, — сказала Лакри после того, как осушила свои пузырьки. «Вон там алтарь, видишь?» Присмотревшись получше к тому месту, куда показывала ведьма, я и в самом деле увидел каменный пьедестал, который было трудно заметить среди одинаковых серых камней. Да еще и когда тени играют по всей пещере, будто языки черного пламени. Светящийся огонек давал неровный свет, поэтому и возникал подобный эффект. «Почему остальных не сожгли?» — спросил я. «А сам-то как думаешь, сладенький?» «Наверное, потому что эти были самыми опасными». Лакри потянулась и поморщилась от боли. «И почему они вообще поднялись?» — задал я еще один вопрос, который не давал мне покоя. «Кто их пробудил?» «Мы», — ответила Лакримоза. «Что смотришь, дорогой? В тот момент, когда открывали рунные ловушки, которые вместе с тем являлись печатями». «Ты знала об этом и ничего нам не сказала?» — удивился я. «Что бы это поменяло?» Ты мне обещал помочь найти кольцо, помнишь? Зачем об этом вообще говорить, если все закончилось? Сказала она и осмотрелась. Кстати, где вторая ведьма, которую ты убил? И на какую из них двоих не подействовало заклинание? Вот на эту, кивнул я в сторону разрубленной ведьмы. Вторую разорвала на части. Лакримоза подтащила поближе к себе половину черного тела и удивленно посмотрела на меня. Где ее руки, милый? Ух ты, блин. Я и забыл про ее кисти, которые сам же отрубил. Теперь они болтались на моей броне, как странные аксессуары. «Для темного мага самое то», — хохотнул Дурен. «Представляешь, как бы на тебя смотрели в кейте же, если бы ты увешивал себя отрубленными кистями своих врагов. Просто бомба!» «Ага, еще какая!» — пробормотал я и попытался отодрать от себя черные руки. «Вот только это оказалось непросто». Кисти вцепились в меня мертвой хваткой. Ведьма подошла ко мне поближе, посмотрела на них и махнула рукой. «Можешь не снимать. Кольца на пальцах нет», — сказала она и пошла к туловищу. «В смысле не снимать? Мне не как-то без сказал я, отдирая руки от брони, которая уже начала подозрительно трещать. «Макс, я думаю, можно попробовать это сделать дома плоскогубцами», — посоветовал Дорин или кайсарова попросить, чтобы он в своем кабинете на базе их с тебя снял. Плоскогубцы и кайсаров это конечно прелестно, надо это этого мне что с ними ходить? Да почему нет, трофей все-таки. Вновь хохотнул мор. Тоже мне, химорист, блин. Я посмотрел на Лакри, чтобы попросить ее о помощи и увидел, что она копается внутри живота разрубленной мной ведьмы. Ты зачем в нее руку засунула? удивленно спросил я. В этот момент лицо Лакримоза озарила счастливая улыбка, и она с радостным видом вытащила сжатую в кулак руку, которая вся была в мутной коричневой слизи. «Так я и думала. Эта сучка сожрала его перед тем, как ее прикончили жадная тварь». Она разжала руку, и я увидел на ее ладони небольшое кольцо с пульсирующим ярко-красным камнем. «Кольцо кровавой звезды!» прошептала она и снова сжала в кулак свою находку. Теперь ты моя. Здорово, сказал я и взял в руки черные кисти, которые свисали с моей брони. Раз уж кольцо мы уже нашли, то не могла бы ты мне помочь снять с брони эту гадость? Конец десятого тома. Текст читал Александр Башков.